Но была еще одна вещь, которую никак нельзя было списать на фокусы памяти и субъективного восприятия, пока картина лежала в багажнике. Молодой человек сдвинул левую руку, которую он поначалу держал поверх дверцы, и теперь кинул, разглядел татуировку, которой не было видно раньше, обогренный кровью кинжал, оплетенный виноградными листьями, а под ним надпись Киннелл разобрал только два слова — смерть". Но вовсе не обязательно быть популярным писателем, автором многих бестселлеров, чтобы сообразить, что там написано дальше. В конце концов, «лучше смерть, чем бесчестие. это как раз та вещь, которую бесноватые дорожные странники, приносящие только несчастье, типа этого парня с людоедской усмешкой, обычно и вытатуировывают у себя на руке. А на другой руке то за пик или цветок в горшочке, подумал Киннелл. — Тебе она очень не нравится, тетя? — спросил он. — Очень не нравится. И тут кинул заметил еще одну любопытную вещь. Тетя Труди, оказывается, отвернулась и теперь делает вид, что с интересом смотрит на улицу, хотя на улице не было ничего интересного, обычная сонная и пустынная улица, разморенная жарким послеобеденным солнцем, лишь бы только ненароком не взглянуть на картину. Отвратительная картина! Давай, ты ее уберешь... — И пойдем в дом. Сдается мне, тебе надо кое-куда зайти. Как только кинул убрал акварель в багажник, тетя Труди сразу воспряла духом и, как говорится, вновь обрела свою прежнюю савуарфер. Сметливость, живость французский. Они немного поговорили о матери Киннелла, живет в Посадене, а его сестре в Батон-Руже и о его бывшей жене Салли в Нашуа. Салли была дамой самостоятельной и не без прибабахов. Она держала приют для бездомных животных в здоровенном жилом автоприцепе и выпускала два ежемесячных журнала. В «Гостях с того света» публиковались статьи о всяких астральных делах и якобы правдивые истории жизни духов и привидений. В «Пришельцах», как явствует из названия, печатались рассказы людей, которые так или иначе общались с инопланетянами. Киннал Давно уже не посещал никаких сборищ, на которых писатели встречаются с восторженными читателями, помешанными на фэнтези и ужасах. Как он иногда говорил знакомым, для одной жизни одной Салли вполне достаточно. Когда он наконец собрался ехать, была уже половина пятого вечера. Тетя пошла проводить его до машины. Она настойчиво зазывала его остаться поужинать, но кинул, решил не терять день. Если я выйду прямо сейчас, то успею проехать большую часть пути до темноты. — Ладно, — сказала тетя, — и ты прости, что я так разругала твою картину. — Конечно, она тебе нравится. Тебе всегда нравились всякие странные вещи. Просто мне она показалась какой-то не такой. Может быть, я что-то не понимаю, но это лицо... Она невольно поежилась. Ужасное лицо. Как будто ты на него смотришь и чувствуешь, что он тоже на тебя смотрит». кинул улыбнулся и чмокнул тетушку в кончик носа. «Тетя, ты просто чудо! У тебя самой богатейшее воображение!» «Ну да, это у нас семейное. Кстати, не хочешь еще раз сходить в туалет на дорожку?» Он покачал головой. «Я же не для этого заезжал». «Да? А для чего ты тогда заезжал?» «С тобой побеседовать, тетушка», — улыбнулся кинул Ты у нас все про всех знаешь, кто хороший, а кто плохой. И ты не боишься рассказывать то, что знаешь». «Ладно, езжай уже». Тетя пихнула его в плечо, изображая досаду. Но на самом деле она была очень довольна. «На твоем месте я бы поторопилась домой. Я бы, наверное, с ума сошла доведись мне ехать в одной темноте с этим противным и злобным парнем. Пусть даже он и лежит в багажнике. Я хочу сказать, ты его зубы видел? Ну вот». Киннелл все-таки выехал на автобан, чтобы выгадать в скорости, и гнал, как сумасшедший, до самой заправки Грей. На заправке он решил остановиться и еще раз взглянуть на картину. Должно быть, тетушкина тревога передалась и ему, как зараза. Впрочем, он был уверен, что дело не в этом, просто не давало покоя одно неприятное ощущение. И вот теперь Киннелл мучился, показалось ему, или картина действительно переменилась. В кафе на заправке предлагали стандартный набор гурманских закусок, гамбургеры и газировка в банках. На заднем дворе была оборудована маленькая уютная площадка со столиками и даже садик для выгула собак. Киннелл запарковался рядом с фургончиком с номерами штата Миссури, заглушил двигатель, сделал глубокий вдох, на пару секунд задержал дыхание и выдохнул. Он специально поехал в Бостон на машине, чтобы спокойно подумать, как преодолеть творческий затык и возобновить работу над книгой. И вот ирония судьбы. По дороге туда он усиленно размышлял о том, как отвечать, если на конференции ему зададут очень правильные и заковыристые вопросы. Но никто ему этих вопросов не задал. Когда присутствующие уяснили, что нет, он не знает, откуда берутся его сюжеты, и что да, его самого иногда пугают его измышления, Они потеряли всяческий интерес к его творчеству и стали выспрашивать, где найти подходящего литагента. И вот теперь, по дороге домой, он только и думает, что об этой проклятой картине. Неужели картина и вправду переменилась? Но если так, и нарисованный парень действительно сдвинул руку так, что кинул, сумел прочесть надпись «Татуировку», которая не была видна раньше, Тогда самое время садиться писать статью для одного из журналов «Салли» или даже серию статей с продолжением. Но, с другой стороны, если картина не переменилась, тогда... Что тогда? Галлюцинация приключилась на нервной почве? Бред собачий. С чего бы ему вообще нервничать? Чувствует он себя замечательно. Жизнь удалась, у него все в порядке. Во всяком случае, было в порядке, пока не попалась эта картина которые буквально зачаровали его, и теперь это очарование превратилось в какую-то странную темную одержимость. Ладно, блин, успокойся. Просто в тот раз ты не рассмотрел как следует. кинул произнес это вслух и вышел из машины. Что ж, может быть, может быть. В конце концов, у него в голове замыкает не в первый раз. Все это фокусы восприятия. Тем более ему это вроде бы по штату положено. Он ведь писатель и пишет ужасы. И иногда его воображение немного заносит. Буркнул, кинул себе под нос и открыл багажник. Достал картину, взглянул на нее. И пока он смотрел, секунд на десять забыв о том, что человеку вообще надо дышать, он вдруг понял, что эта картина его пугает. По-настоящему как иногда нас пугает неожиданный тихий шорох в кустах, как иногда нас пугает какое-нибудь неприятное насекомое, которое может ужалить, если его спровоцировать. Теперь парень с картины улыбался ему. Да, именно, ему, а не просто так. Кинал был в этом уверен на сто процентов, и улыбка была безумной. изоточенные людоедские зубы обнажились во всей красе до самых десен. Глаза у парня горели и в то же время как будто смеялись. А вот моста Тобин-Бридж не было и в помине, и Бостона, который виднелся вдали, тоже не было, и закатного неба не было. Теперь на картине царили темень и ночь. Громадный черный автомобиль и его бесноватого водителя освещал лишь тусклый свет единственного фонаря, отбрасывавшего маслянистые отблески на дорожный асфальт и хромированные детали автомобиля Черный автомобиль, скорее всего, все же Грандам, въезжал в маленький городок у шоссе номер один. кинул узнал это место. Он сам проезжал там еще сегодня. Розвод. Пробормотал он себе под нос, это же Розвод. Дорожный ужас прет на север, все правильно. По шоссе номер один, той же дорогой, что и кинул Парень по-прежнему держал левую руку на боковой дверце с опущенным стеклом. Но теперь он повернул ее так, что татуировка была не видна. Но Кеннелл знал, что она там есть. Ведь знал же? Ну да. Блондинистый парень походил на фаната Металлики, который сбежал из дурдома, куда его упекли за преступление, совершенные в невменяемом состоянии.